Глава 1. Прошло два дня. Контр-адмирал японского императорского флота Киёхидэ Шима, коренастый человек с плотно сжатыми губами, которому было поручено командовать вторжением на остров Тулаги, был оповещен, что все готово к немедленному началу операции. Подняв флаг на минном крейсере Акиносима, адмирал Шима повел свое соединение из Рабаула, направляясь в пролив Щель. Обнаружив японские корабли в проливе, один из офицеров австралийской береговой охраны прокричал по радио «Срочно! Тысячи враждебных кораблей вошли в пролив!». Это произошло 3 мая, в ясный и приятно прохладный для Соломоновых островов день. Персонал австралийской береговой охраны на острове Тулаги гордо отказался от эвакуации, когда была такая возможность, совершенно не думая о том, что японцы могут появиться так скоро, и считая, что смогут покинуть остров, когда им вздумается. Сообщения о надвигающейся сфере японского сопроцветания поступали всё время по мере японского продвижения к югу. Но только сейчас была объявлена тревога, и о появлении противника было доложено генералу МакАртуру, который в своём штабе уже разработал планы пресечения дальнейшей экспансии противника в южном направлении. 17-е оперативное соединение американского адмирала Флетчера, состоявшее из авианосцев Лексингтон и Йорктаун с кораблями охранения Появилась в Коралловом море, готовая противостоять дальнейшему японскому продвижению в сторону Новой Гвинеи и Австралии. Тем временем адмирал Шима, не встречая никакого сопротивления, подошел к острову Тулаги. Встав на якорь, японские корабли приступили к высадке десанта. Австралийские береговые охранники благоразумно не сделали ни одного выстрела. Силы десантников адмирала Шима состояли из пулеметной роты при двух орудиях под командованием лейтенанта Юнтара Мариама. Вторая десантная группа лейтенанта Юнтара Мариама высадилась на остров Гавуту. Кунт-адмирал Шима в радостном возбуждении мерил шагами мостик минного крейсера Акиносима. Захват стратегически важных островов прошел без единого выстрела. Правда, и сил ему выделили гораздо меньше, чем он рассчитывал. Но адмирал знал, что дальше к югу, нацелившись на порт Морсби, на восточном берегу Новой Гвинеи, начало действовать мощное оперативное соединение контр-адмирала Тадачи Хара, построенное вокруг ударных авианосцев Сикаку и Зуйкаку, и лёгкого авианосца Сехо. Эти силы, помимо выполнения собственных задач, обеспечат и ему, Шиме, добавочное прикрытие. Захват островов Тулаги, согласно общему плану штаба Объединенного Японского флота, означал дальнейшее продвижение на юг в направлении Австралии, блокаду всех Соломоновых островов и пресечение коммуникационных линий между Соединёнными Штатами и Австралией. Захват порт Морсби должен был завершить этот процесс и поставить Австралию перед реальной угрозой оккупации. Американское командование отлично видело и осознавало серьёзную угрозу, приняв необходимые меры. В нескольких сотнях миль от кораблей адмирала Шима, наслаждавшихся полным покоем в проливе Щель, 56-летний командующий 17-м американским оперативным соединением контр-адмирал Джек Флетчер, находясь на борту своего флагманского авианосца Йорктаун, получил пространное донесение о том, что Соломоновых острова находится под прямой угрозой японской оккупации. Прочитав это донесение, Флетчер приказал Йорктауну и входящему в его соединение второму авианосцу Лексингтон прервать приём топлива и приготовиться к нанесению воздушного удара по району Тулаги. Всю ночь американские авианосцы шли в направлении Соломоновых островов со скоростью 24 узла. Всех беспокоил вопрос, удастся ли захватить японские корабли на месте выгрузки десантного снаряжения. В 06.30 следующего утра при северном ветре и довольно крупной волне, Юрктаун, развернувшись против ветра, начал выпускать в воздух своих бомбардировщики и торпедоносцы. Всего в ударную волну входило 12 торпедоносцев типа «Девастейтер», и 28 пикирующих бомбардировщиков типа «Донтлесс». В прикрытие были выделены 6 истребителей типа «Вайлдкэт». В то время, как радисты на Йорктауне потели, не отходя от приёмников и ожидая каких-либо известий от этого проклятого радио, как выразился адмирал Флетчер, американские самолёты уже были на подлёте к Соломоновым островам. Под ними, покачиваясь на якорях, находилось всё соединение адмирала Шимы – 11 кораблей. Расчеты зенитных орудий не были на местах, а сам адмирал Шима находился в своей каюте, где просматривал последние токийские газеты, недавно доставленные в Рабау. Небо было чистое, погода жаркая и безветренная. Неожиданно до адмиральских ушей долетел рев приближающихся самолетов. Шима выскочил на мостик Акиносимы, увидев, как с юга стремительно приближаются американские бомбардировщики и торпедоносцы. Японские моряки стремительно разбегались по боевым постам под пронзительный вой сирен воздушной тревоги. Приказы, которые хотел отдать Шима, потонули во взрывах американских бомб. Корабли Шимы были захвачены врасплох, находясь в самом беспомощном состоянии. В репродукторах радиорубки Йорктауна неожиданно раздался голос ведущего ударной волны, лейтенанта Била Шорта. «Они под нами, мы атакуем». Грохот взрывов и возбужденные крики пилотов слились в эфире в один общий гул. Адмирал Флетчер взглянул на часы. Было 8.15. Кто-то принес адмиралу чашку кофе, и он, закурив сигарету, опустился в свое кресло на флагманском мостике авианосца. В конце концов, что ему оставалось делать, ожидая результата в атаке? «Послушным сражением», – предложил он офицерам своего штаба, сгрудившимся у репродуктора. Его оппонент, адмирал Шима, тем временем вел борьбу за выживание. С опозданием открыли огонь ленитные орудия Акиносимы, включаясь в общую грубую какофонию. Столб огня и дыма взметнулся над эсминцем Кики-Дзуки. 500-килограммовая бомба угодила прямо в середину корабля. Эсминец резко накренился и опрокинулся. Гейзеры чёрной воды вздымались на сотни футов над водой. Кораблями приходилось управлять в каком-то диком танце смерти. Американские пикирующие бомбардировщики, жужжа как разъяренные шмели, продолжали атаку. В страшном взрыве разлетелся на атомы японский транспорт, имеющий на борту 14 тонн взрывчатки. Затем вступили в бой торпедоносцы, стеляясь низко над поверхностью воды. Уклоняясь от их атаки, транспорт Таммару столкнулся с другим транспортом. Оба судна сумели выброситься на берег. Адмирал Шима охрипшим голосом пытался вызвать воздушное прикрытие со своих авианосцев. Акиносима, отчаянно маневрируя под этим ливнем стали и огня, остался на плаву. Но через неделю ему уже не так повезло. Минный крейсер был потоплен американскими бомбами. Следующей жертвой стал эсминец Юдзуки. Все находившиеся на мостике были убиты взрывом бомбы, а сам корабль перевернулся. В 16.43 американские самолеты, участвовавшие в налете на соединение адмирала Шима, вернулись на Йорктаун. Приняв самолёты, Флетчер приказал немедленно покинуть этот район, направляясь с двумя своими авианосцами в Коралловое море, чтобы занять исходную позицию для удара по авианосцам японского адмирала Хара. В разгоревшемся сражении, ставшем первой в истории дуэли авианосцев, американцам удалось уничтожить японский легкий авианосец Сэхо и, по крайней мере, вывести из строя на несколько месяцев оба первоклассных ударных авианосца противника – Сикаку и Зуйкако. Потери американского флота были примерно равными японским потерям. Авианосец Лексингтон был потоплен, Юрктаун поврежден. Но стратегическая победа была явно на стороне американского флота. Была ликвидирована угроза захвата японцами порта Морсби. Между тем адмирал Шима, опомнившись от шока, вызванного налетом на его корабли самолетов с Юрктауна, собрал уцелевшие корабли и продолжил операцию. Японцы укрепляют Тулагу, Танамбога и Гавуто работая день и ночь, возводя оборонительные сооружения на этих островах», – докладывал один из офицеров австралийской береговой охраны. «В гавани оборудована база гидросамолётов, которые патрулируют водный район окружающие острова, совершая ежедневные патрульные полёты». Ведя наблюдение с вершины горы Голдридж на высоте 1600 метров, офицер сообщал, «Когда бы я не взглянул в направлении острова Тулага, я всегда вижу вражеские транспорты, прибывающие туда с различными грузами. Но в конце концов японские патрули переловили всех береговых охранников, и всё происходящее в дальнейшем на Соломоновых островах стало тайной для американцев и их союзников.